Глава девятая. Лера быстро нажала на крестик вверху окна, и фотография исчезла с экрана. Спустя какое-то время она снова нажала на фото. Ничего не изменилось. Со снимка по-прежнему улыбалась красивая молодая брюнетка, лаская взглядом ее Диму и мальчика. Снимок был подписан «День города. Коломна». Она загуглила. День города в Коломне праздновали 14 сентября. Что было в сентябре этого года? Трясущимися руками Лера перелистывала свой ежедневник. В сентябре Дима уезжал на 4 дня, поэтому она помечала себе выполнить все дела за него на фирме. Новый проект в Подмосковье только стартовал, и муж говорил про несколько городов. Кажется, Коломна была одним из них. Мозг отказывался верить в то, что видели глаза. Почему ей никогда раньше не приходило в голову проверить слова мужа? Она была слепа? Почему она так безоговорочно верила в его любовь? Или так сильно хотела оставаться в этом неведении? В голове мелькали картинки одна за другой. Вот она просит Диму отвезти на соревнование Дашу. «Не смогу, милая, серьезная встреча. Придется выехать за пределы города. Немцы хотят строить небольшой завод в Подмосковье». Придется остаться там на два дня. Вот она несется с маленькой Софи в больницу, игнорируя желтый свет светофоров и одновременно пытаясь дозвониться до мужа. Но абонент временно недоступен. Вот она решает сделать им обоим подарок и берет абонемент в СПА-салон на двоих. «О, любимая, это такая крутая идея, спасибо тебе, но в этот раз пусть вместо меня сходит кто-то из наших девочек. Насладитесь там по полной и за меня тоже, пока я буду вкалывать за нас двоих на нашей фирме». У меня переговоры на выезде, но я точно дожму их, ты же меня знаешь. Как часто она не замечала его отлучек, поездок. В основном он вел себя как безупречный муж. Когда же это все началось? Судя по возрасту мальчика, лет шесть назад. Он всегда хотел сына. Она знала, даже если он не говорил об этом. Что же теперь делать? А вдруг этому всему есть разумное объяснение, хотя... Что разумного может быть в наличии второй семьи у твоего мужа? Что же делать? Она откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Казалось, весь груз этого мира обрушился на ее плечи и теперь давил, уничтожая Леру, ее семью, детей, почти 18 лет жизни и веру в людей и себя. Она беззвучно плакала, смахивая руками слезинки и размазывая тушь по щеке. Сколько времени она просидела так? Вдруг чья-то рука, ласковая и понимающая, провела по волосам сзади. За креслом стояла Глафред, переводя взгляд с фото на экране на заплаканное лицо своей новой сотрудницы. Марго была мудрой женщиной и многое поняла без слов. Старая любовь или... Муж. Марго вышла так же бессвучно, как и вошла. Через пять минут она вернулась с бокалом коньяка и сказала «Пей». Они сидели в тишине, и каждая думала о чем то своем. Марго плеснула в пустой бокал еще коньяка. «Рассказывай». И Лера ей рассказала. Всё. Поведала все то, чем никогда и ни с кем не делилась и вряд ли когда-нибудь после этого поделится. Про студенческую молодость с детьми, про фирму, про счастье, про дочерей — Про обиды и отчуждения, которые я не замечала. Про Алекса и любовь, которая подарила ей крылья. И про вот эту фотографию, которую они так и не закрыли. «Значит так. Домой тебе сейчас нельзя в таком состоянии. Дети взрослые справятся. Давай свой телефон». Марго взяла Лерин смартфон и набрала номер Димы. Постукивая на маникюренным пальчиком по бокалу, она дождалась ответа и сразу выпалила. «Дмитрий Игоревич, это главный редактор вашей супруги. Нет-нет, э, с ней все в порядке, вы не волнуйтесь. Просто у нас здесь форс-мажор. Э, журналистку, с которой я планировала ехать в командировку, только что увезли на скорой. У меня нет другого выхода, я вынуждена просить Валерию ее подменить. Через пару дней мы будем в Москве, и поскольку она очень волнуется, как вы к этому отнесетесь, я решила набрать вам сама. Благодарю вас за понимание». Она обязательно вам напишет, когда мы выйдем из города». И Марго нажала на кнопку завершения разговора. «И что теперь?» «А теперь ты пойдешь на первый этаж в правое крыло. И там, в комнате для гостей, хорошенько выспишься. А утром приведешь себя в порядок и решишь, что делать дальше. Хочешь ли ты сохранить семью? Сможешь ли ты с этим жить? Или поедешь навстречу к этой женщине и выяснишь всё сама? А можешь выложить все как есть?» Своему неверному мужу. Решение за тобой. И никому не слушай. Ты сама должна понять, чего хочешь, и только ты можешь принять решение, с которым, кстати, тебе потом жить? Лера так и не смогла уснуть. Слезы душили, а тело казалось больным и растерзанным. Физическая боль от предательства ощущалась в каждой клеточке ее обмякшего тела. Разве так бывает? А может, это все сон? просто дурной глупый сон. Стоит только проснуться, и все будет по-прежнему. Это же не может происходить наяву, такое просто не могло случиться с ее идеальной семьей. Как же она гордилась своими девочками, мужем и всем, что было создано за эти годы. Неужели все было обманом, а ее идеально выстроенная жизнь — лишь иллюзия? В какой момент она перестала замечать? Ведь вначале все было так хорошо, им было тепло и радостно вместе когда-то очень давно. А потом жизнь стала напоминать безумную гонку, и ему всегда было чего-то недостаточно. А ей как раз всего хватало. Когда они только поженились, он совсем не верил в себя. Зато она в него верила. А все первые сделки вела прямо из крошечно-съемной квартиры. И Дима очень помогал, он всегда знал, какой из предложенных ею вариантов сработает на заказчиках, она одна никогда бы не справилась. Это вместе они все могли, потому что были настоящей командой. Не вызывали споров и девочки. Лера лишь удивленно пожимала плечами, когда после родительских собраний многие мамы сетовали, что мужья против танцев или французского языка и настаивают на китайском и карате, или математике и хоккее. Ей было сложно это понять. В ее семье все складывалось легко и просто, ведь у них царило полное взаимопонимание. Муж никогда не был против того, что выбрала Лера, и полностью доверял ей воспитание малышек. Можно было самой решать вместе с детьми, какую школу выбрать и на какие кружки записаться. У нее была полная свобода действий. А как восхищалась их семьёй дизайнер, придумавшая сногсшибательный проект в белом цвете. Она хоть и говорила, что по статистике только 2% заказчиков услуг элитного ремонта мужчины — И преображением квартир всегда занимаются женщины, все же сразу предупредила, что интерьеры белых квартир, как правило, зарубают мужья клиенток. Лера лишь снисходительно рассмеялась. Ей не нужно было ничего согласовывать, муж дал ей право делать все, что ей самой заблагорассудится. Дима говорил, что совсем не разбирается в дизайне, и Лере лучше знать, что будет хорошо для их семьи. Тем более она так внимательно подходит к каждому делу, Полгода на дизайнерских и строительных форумах, и после ремонта квартиры они даже шутили, что теперь можно открывать свою строительную фирму, ведь после ремонта Лера умеет закупать нужные материалы и разбирается во всех строительных процессах не хуже дорогих прорабов. Дима всегда доверял ей, потому что знал, что она справится с любым делом. Неужели это не доверие, а безразличие? Неужели ему было просто удобно, а силы и время хотелось тратить на другое? Как он вообще нашел на это время со своим сумасшедшим рабочим графиком? Не в силах выдержать нарастающую боль, Лера очень медленно поднялась с кровати. Голова все равно закружилась, и пол поплыл перед глазами. Стараясь сохранить равновесие, осторожно добралась до большого окна и открыла жалюзи. Пустая парковка, где днем никогда нельзя найти свободного места — освещалась сиротливым фонарем у арки. Тусклый желтый свет, припорошенные снегом лапы старых елей и полное отсутствие людей. Вот бы так и было. Чтобы остаться здесь и никого не видеть, ни о чем не думать и никаких решений не принимать. Как жаль, что так не получится. И эта тишина — лишь временная передышка. На часах 4.14, значит, совсем скоро здесь появятся люди». Наверняка сначала придет дворник, затем технический отдел, бухгалтерия, Марго. Журналисты точно появятся последними, и сразу начнется ежедневная суета. Но пока комната с окнами в пустынный двор, служит ей укрытием, и можно не думать о людях. Плечи Леры сотрясались от беззвучных слез, а каждая клеточка тела болела физически. Опухшие глаза реагировали даже на тусклый свет фонаря. Она вернулась в кровать и почти рухнула в невесомость матраса, но до утра так не смогла уснуть. Просто смотрела, как рассеянный свет медленно проникал в комнату сквозь окно, сначала высвечивая лишь стопку журналов на подоконнике, потом пол комнаты перед окном, пробираясь все ближе и ближе к ее кровати, пока наконец не заполнил всю комнату. Когда первые лучи солнца проникли в комнату, И ровными полосками света легли на пол, Лера потерла пухшие глаза. Слез не осталось, но и сил не прибавилось. И она просто лежала и смотрела на кривые мазки краски на стене вместе крепления потолка. Через час зашла Марго и принесла два стаканчика ярко-оранжевого апельсинового сока, кофе и пакет со свежей выпечкой из соседней пекарни. Лера смотрела на прозрачный пластиковый стакан со свежевыжатым соком и думала, как несправедлив к ней мир, наполненный яркими красками. Ее идеальная жизнь рухнула и, словно зеркало, разбилась на тысячи острых, впивающихся в кожу и сердце кусочков. «А ну, вставай! И не смей себя жалеть, ты поняла? Быстро принять душ, позавтракать и привести себя в порядок». «Я не могу». «А я и не спрашиваю, можешь ты или нет». Ты просто встаешь и делаешь маленькие простые действия. Умываешься, чистишь зубы, пьешь кофе со сладкой булочкой, потом сок. Идешь в ванную, открываешь кран с водой, принимаешь душ, после этого надеваешь свой брючный костюм и наносишь на лицо тон из дежурной косметички в шкафу. Хотя про косметичку забудь, все равно не поможет. Мы зайдем с тобой к моей подруге в салон за углом, и ее девочки переведут тебя в человеческий вид». А потом мы вместе подумаем над этим всем, и если захочешь снова поплакать, значит, поплачем. Лера молчала все время, пока визажист в салоне колдовал над ее опухшим лицом с красными глазами и штрих за штрихом создавал красивый классический образ. Выйдя на улицу, Лера с благодарностью посмотрела на Марго и попросила. «Я хочу с ней встретиться».